История 76. -я. Рис всему голова. Одна женщина по имени Гэн Цзэлян жила в деревне в провинции Дзянсу, недалеко от уездного центра. Она взяла в аренду 100 му, 6,6 гектара земли, и стала выращивать рис. После сбора урожая возник вопрос сбыта. Вначале Гэн открыла точку на местном городском рынке, но тут же столкнулась с жесткой конкуренцией. Во-первых, в Китае рынки всегда довольно большие. Число продавцов очень велико. Во-вторых, рынки поделены на зоны в соответствии с товарами. Те, кто хочет купить рис, идут в зону, где продают рис и близкие к нему товары. Те, кому нужны овощи, идут в овощные ряды и так далее. Получается, что концентрация конкурентов просто огромна. Они сбивают цену друг к другу. Крупные торговцы, которые уже много лет занимаются этим бизнесом, Естественно, имеют преимущество перед новичками. Гэн Цзилян, простояв на рынке больше месяца, поняла, что ничего не добьется, потому что товар продается слабо, за место надо платить, а время уходит. Тогда Гэн решила предпринять следующее. Для начала она закрыла свою точку на рынке на месяц, потом взяла небольшой грузовик, разделила рис на маленькие порции, чтобы хватило на один ужин семье из трех-четырех человек, и поехала в старые районы города. Там она посредством мегафона стала информировать местное население, что раздаёт рис на пробу. Гэн поехала именно в старые районы, потому что там живут пожилые люди. Молодёжь покупает квартиры в ипотеку в новостройках, а у людей в возрасте требования к рису намного выше, чем у молодых. Молодые не разбираются в сортах этого злака, не будут анализировать, каков он на вкус. Речь идёт именно о вкусе самого риса, а не соусов. Тогда как старые китайцы различают сорта Не могут получить удовольствия от того, что сегодня съели особенно вкусный. Продукт нашей знакомой был нового урожая и хорошего сорта, поэтому в плане вкуса оказалось неплох. Когда местные истерики услышали, что рис раздают бесплатно, то проявили активность и вышли к Гэн, чтобы его получить. Она же дарила образцы и сообщала, что через месяц откроется её магазин, а также давала визитку с координатами своей точки на рынке и номером телефона. На другой день она поехала в соседний район и проделала все то же самое. Так как рис был вкусным, она смогла привлечь постоянных покупателей. После открытия магазина ее ждал успех. Гэн Цзи Лян применила несколько классических китайских стратагем. Во-первых, она убежала, стратагема номер 36. Она могла бы продолжать стоять на рынке, снижать и без того невысокую цену в надежде распродать рис, но предпочла временно закрыть свою торговую точку, чтобы не платить за неё, то есть сэкономить ресурсы, и поменять стратегию. Во-вторых, Гэн поймала главаря разбойников, стратагема номер 18. Она грамотно и чётко определила своих покупателей пожилых людей, тем более что именно они чаще всего приобретают продукты и готовят ужин. В-третьих, она бросила кирпич, чтобы получить нефрит, стратагема номер 17. Раздала бесплатные образцы, чтобы привлечь преданных покупателей.